Голова восьмая. Расколотые. Когда брат сражается с братом, это называется соперничеством. Когда брат убивает брата, это называется преемственностью. Вальдрек Элиас. 18 трупов лежало на улице внизу. 15 из них были трауранцами, в черных и красных накидках поверх городских костюмов. Их нарик едва удостоил вниманием. но при виде троих воинов в силовой броне, разделивших смерть с культистами, вдоль челюсти прошел нервный тик. Тихая охота закончилась. Несмотря на возражение Нарика, Элиас собрал своих псов и сект по всему городу и выпустил их. Не думая и не понимая, на какую судьбу их обрекал. Культисты заполнили весь Ранос. Ранее они подготовили его к прибытию легиона. Измотали жертву перед убийством. Их ограниченные способности идеально годились для подобного задания. Но против легионеров они оказались бессильны. Один из смертных задел скрытую натяжную проволоку, что подорвало взрывчатку, закопанную вдоль дороги. Светошумовые гранаты сработали одновременно, наполнив узкую улицу с обоих сторон сжатую зданиями, вспышками и грохотом. Вторая партия зажигательных боеприпасов взорвалась тремя секундами спустя. спереди и сзади патруля, фактически заключив их в огневой мешок. В последнюю короткую минуту своих жизней культисты ударились в панику, а легионеры, действуя, как их учили, заняли оборонительную позицию в середине улицы. Саботажники предусмотрели такую реакцию при установке ловушки, и наружу выдвинулись две автоматические турели. Станковые тарантулы, спрятанные на обоих сторонах улицы, открыли плотный огонь. прорезав дым вспышками дульного пламени. Орудия были удачно скрыты, как и вся эта ловушка. Даже Нарик не заметил ни проволоки, ни турели, а теперь спрашивал себя, не теряет ли в самом деле сноровку. Культистов, ничего не понимавших, уже окруженных трупами своих товарищей, разорвало на части за считанные секунды. Братья Нарика продержались немногим дольше. Силовая броня давала хорошую защиту, но даже она не могла спасти от анфиладного огня из двух автопушек. Все закончилось быстро и кроваво. Нарик и Дагон остались живы, благодаря тому, что находились над металлической бурей, ведя наблюдение с крыши. Нарик как раз собирался присоединиться к братьям, когда ловушка сработала, всех погубив. Нарик с мрачным видом разглядывал результаты бойни. Великая Зефиал, Нахем, все они мертвы. И Харук. «Скажи, брат», — сказал он, поворачиваясь к Дагону, который только что поднялся с улицы. «Кого мне надо убить, чтобы отомстить за них?» «Ловушка была хорошая», — ответил Дагон. «Очень хорошая. Я даже земли с трудом бы заметил проволоку». «Ручные осколочные гранаты?» — спросил Нарик. Дагон кивнул. «И немного взрывчатки помощнее, противоброневой». Вот что дало второй взрыв, который они увидели и почувствовали с крыши. «Естественно. А турели?» Две установленных на треногах тарантулы изрыгали дым. На карданном шарнире, соединявшем треногу с оружейной ложей, время от времени вспыхивали искорки. Нарик вывел оружие из строя, но уже после того, как они изрешитили Велию, Зефиала и Нахема. «Они работали по автономной схеме, с использованием датчиков движения», сказал Дагон. «Значит, враги не собирались оставаться и наблюдать за их гибелью? Нет, но я нашел вот это». На ладони Дагона лежало небольшое металлическое устройство. Оно имело форму диска, а в центре быстро мигал красный огонек. Сенсор. Нарик взял устройство и осмотрел его. Врагов, может, и мало, но снабжены они хорошо. Он перевел взгляд на улицу. И умеют вести подрывную деятельность. «Диверсанты?» – спросил Дагон. «Определенно. Разбитые легионы перешли к партизанским методам ведения войны. А может, это просто авангард?» «Как ты можешь быть уверен?» Нарик опять посмотрел на сенсор. «Потому что я сделал бы то же самое». Нарик помолчал, вертя сенсор в руке, словно мог узнать тайны врагов, внимательно изучив его. Он окинул взглядом городской пейзаж, особое внимание уделив ближайшим зданиям. «В чем дело?» спросил Дагон. Взгляд Нарика задержался на далеком силуэте градирни. «Ни в чем», — ответил он. «Следи за улицей. Мне надо сообщить Элиасу о том, что мы нашли». Догон кивнул и направился обратно вниз. Вновь оставшись один, Нарик активировал варп склянку. Через несколько секунд в воздухе возник образ Элиаса, чистящего свой ритуальный нож перед следующим убийством. «Надеюсь, ты отвлекаешь меня с хорошими новостями. Приносить в жертву целый город – трудоемкое дело. И мне еще многое предстоит сделать, прежде чем мы закончим. Все твое подкрепление мертво. А не разбрасываешься ли ты людьми? Больше в твоем районе воинов нет. Не я решил их сюда отправить. Тон Элиаса вдруг помрачнел. Не забывай, с кем разговариваешь, Нарик. На шее охотника запульсировала вена, но он сдержал порыв злости. Ты, мой повелитель, темный апостол. Я подарил тебе цель, охотник, не забывай. И цель достойную я не забуду. Что с культистами? Они уже должны были восстать. Используй, город у меня в подчинении. Смертные тоже мертвы. Элиас был явно недоволен, но тревогу скрыл. Что случилось? Я думал, вы просто ищите одного человека. Мы и искали, но этот кто-то, о котором я уже упоминал, решил нам помешать. Его взгляд вновь скользнул в сторону градирни. Один из твоих служителей привел в действие ловушку, устроенную для нас врагами. Они из легионов. Ты уверен? Да. Ты их видел? Нет, но все указывает на наших бывших собратьев. смертные не в состоянии убить Велию, Зефиала и Нахема подобным образом. Так просто не бывает. С легионерами не бывает. Даже я не заметил растяжку. Элиас ухмыльнулся. Теряешь сноровку. Возможно. В этом регионе космоса нет сосредоточенных легионерских сил. Именно поэтому лорд Эреб нас сюда и отправил. Предполагалось, что нам никто не будет мешать. Кто они? «Думаю остатки армий, выжившие, которые собрались вместе и проводят собственные боевые операции». «Отбросы Сыствана?» – пораженно спросил Элиас. «Да, наверное. Я не могу говорить с уверенностью, пока не изучу их получше». Элиас помолчал, словно взвешивая важность новостей. «Нарик, ничто не должно помешать нам исполнить задуманное. Исход войны может зависеть от космологического сдвига, который мы здесь совершаем». «В таком случае очень кстати, что я не с пустыми руками». «Предмет, который они забрали из катакомб у тебя?» Нарик поднял его во второй руке. «Это копье, или скорее кончик копья». Глаза Элиаса загорелись. «Свое затачивать, а их затуплять?» Нарик непонимающе нахмурился. «Принеси его мне, к месту ритуала», — сказал Элиас. «Наши братья скоро приведут на заклание новых смертных, и я хочу изучить артефакт до их прибытия». «Что мне делать с легионерами-лазуйчиками? Человек, которого мы преследовали, все еще у них. Они сейчас не важны. Принеси мне оружие, Нарик. Этих жалких ничтожеств мы раздавим потом». Элиас улыбнулся самодовольной злобой. «Мы заставим их пожалеть, что они не погибли на полях Иствана вместе со своими братьями». «Разумеется, Нарик уже собирался прервать связь, когда Элиас позвал его». «Какое оно?» – спросил он. Нарик повертел копье в руке. Оно было коротким, наконечник длиной и шириной походил на боевой нож, а обломанная древка составляла примерно половину его размера. Выглядело оно совсем непримечательно, просто кусок качественного минерала в форме копья. Серый, пометаллически гладкий, с острым лезвием. Но когда Нарик его касался, он чувствовал давление скрытой внутри силы и видел вспышки энергии, без конца пробегавшие вдоль лезвия, когда на него падал свет. Божественное! Единение закончилось, и Нарик остался в компании одних лишь собственных мыслей. То, что на улице под ним лежало три мертвых брата, его не злило. Злость была слишком простым словом, и не могла описать его эмоциональное состояние в тот момент. Даже смерть Харука, которого он лично презирал, требовала реакции. Что-то свербило внутри, как бывает, когда надо закончить какое-то дело, восстановить нарушенный баланс. Он решил, что сразу копье не отдаст. Это шло в разрез с приказом, но Нарик руководствовался долгом, а не прихотями темного апостола. В первую очередь следовало выполнить обязательства перед братьями. Кроме того, он хотел посмотреть врагу в лицо. Обнажив глади и убрав копье в опустевшие ножны, Нарик открыл канал ВОК связи с Дагоном. «Брат, эта крыша мне надоела. И что ты предлагаешь? Велия, Зефиал, Нахем и Харук убиты. Нам следует почтить память мертвых. Слушаю». Пойдем на охоту.